Глава 25. Отведя Малику к лагерю, я сам занялся своим восстановлением. Все же после драк у меня было множество мелких травм, скрытых от глаза, плюс ранения от этой чемпионки. Не самые приятные причем. Они до сих пор горели и до сих пор отравляли меня, ведь яд все еще находился во мне и на краях кожи. Найдя с помощью Киры нужные травы, я сделал из них отвары, которыми раны и поливал. Они обеззараживали и действовали как деактиваторы яда. Странно это слышать по поводу яда, ибо деактивируют, например, механизмы, но все же. Пока я это сделал, с каждым часом мне становилось все тяжелее и тяжелее. Мышцы словно свинцом наливались, если не чугуном. Но потом, после принятия нескольких таблеток, что я попросил у местного лекаря, да и своих отваров, мне стало становиться легче. Малику уже положили восстанавливаться до последнего дня испытания. И вообще запретили какие-либо физические нагрузки, как и многим молодым воинам, что прошли или провалили этот довольно-таки сложный входной тест. По сути, правильная оценка сил. Если человек не может продержаться 3 минуты соперником даже сильнее, чем он, то он не сможет прикрывать своего товарища в бою, ибо сам может спокойно пасть. Провалившихся отправляли назад по деревням, в боевые школы, где преподавали свое ремесло, уже давно ушедшие в отставку ветераны. Один такой года два назад обучал и меня, пока земля его решила не прибрать к рукам. Хороший был мужик, толковый. Спать я лег с какой-то неясной тревогой. Еще перед непосредственным проведением испытаний Борис объявил о том, что я собираю отряд из сильных воинов что любой желающий может попробовать показать мне, какое я ничтожество. Но было одно «но». Если они мне проиграют, то сами пойдут в мой отряд набираться опыта. Глупая отмазка. Просто для них это что-то типа позора, которое они смоют, только помогая мне. Не понимая я местных традиций иногда. От слова совсем. Утро было тяжелым. Мышцы еще не полностью отошли от воздействия токсина на них, да и голова была при этом чугунная и болезненная. С этим я ничего поделать не мог, все же яд не шутка. Вот он и продолжил воздействовать на меня, отравлять организм. Но благо, что не так сильно. Со слов лекаря все должно закончиться к вечеру, мне станет в разы легче. Яд с потом и другими жидкостями полностью покинет мое тело, а я буду живее всех живых. Только новые шрамы появятся на руке и ноге. Но это не страшно. Шрамов у меня уже полно к моим 23 годам. Верно подмечено. Сегодня, кстати, день твоего рождения, с чем я тебя и поздравляю. Хотелось бы пожелать тебе много всего, но ты не сможешь оправдать эти желания. Так что я буду тебе помогать во всем, чтобы мои желания, которые я оставлю при себе, сбывались вот так. Ха, спасибо, Кир. Улыбнулся я едва заметно, но искренне а потом посмотрел на даты и понял, почему меня поздравляют сейчас, так рано. Вот только мой день рождения по новому календарю в 12-й день и 10-й месяц, а не по-старому. Я рад, что ты помнишь, но где-то твои схемы дали небольшой сбой. Ой, точно. Сегодня по старому календарю 12 октября 8089 года, а по новому календарю сегодня 8 день 6-го месяца 6000 года. «Прости, запуталась. Была сосредоточена на том, чтобы оказывать поддержку твоему организму в противодействии яду. Кстати, немаловажный факт. Твоя улучшенная регенерация стала главным козырем в борьбе с жалом. Ты бы не свалился даже после 20 ударов. А слаб, да, но не свалился. Слишком слабый яд она использовала. Но все равно она неплохо так меня вывела из строя сегодня», — провела я рукой по потному и прохладному лбу. «Даже жрать как-то не хочется. Интоксикация?» «Именно она. Но все же советую немного поесть, после чего направляться в город. Не забывай, что у тебя сегодня будет встреча. А еще просто так ты потратил восемь тысяч талонов. Все равно спишь тут, а не в той забегаловке». «Именно что забегаловке», – нахмурился я, вспоминая ту официантку, которая так спокойно рассказала обо мне и о целях моего прибытия. «Кроме той девушки меня никто обслуживать не хотел. Сама понимаешь, почему». А я ее спугнул своим скверным характером Не люблю предательств даже вынужденных а ее поступок для меня предательство потребуй тысячи талонов назад ты вправе пункт 11 их свода правил проживания если гость не живет и не ночует в помещении то платит только за простое помещение равной половине выплаченной стоимости Ты пожил там денек а остальное время тут так что 2000 отдано за проживание законно а остальное нет. Забирай. Они тебе пригодятся. Тебе надо немного снаряжения обновить. Твоя броня за последние дни пришла в сильную негодность. В некоторых местах не сможет выдержать удара. Либо подлатай, либо продай и купи новую, но попроще. Тут решай сам, я могу только советовать. Принимаешь решение, все равно ты. По поводу денег, вздохнул я. Посмотрим. По поводу брони? Согласен. Я сейчас и займусь. «Все равно нужно ждать, наверное, посыльного от Антона, чтобы наведаться к нему. Он, скорее всего, сейчас собирает информацию». «Этого я тебе сказать точно не смогу». «Иди ешь. Хватит сидеть. Время идет, а оно необратимо, как и с Так что, чем больше ты сможешь за сегодня сделать, тем проще тебе будет завтра». Кивнув пару раз, словно сверяясь со своими собственными мыслями, я поднялся на ноги и вышел из своей палатки. Жизнь уже кипела». Как оказалось, я проспал примерно до 10 утра. Так как я сегодня не участвовал в испытании, меня трогать и не стали, как и многих других, что будут сражаться завтра. А сейчас этот военный городок гудел. Множество молодых воинов пополняли ряды клановых войск. Теперь они будут получать достаточно количества талонов, чтобы выжить и прокормить семью. А еще им каждому выделили по жилью. Не особо большому, но все же... Вот только жилье это было там, где они будут служить, а это в основном крепости, но их это уже не волнует. Им судьба даровала шанс, но, может, так же легко этот шанс и отнять. То тут, то там сидели молодые парни и девушки, распивали горячительные напитки, общались, радовались. Но были и те, кто собирал свои вещи, чтобы попробовать пробиться в войска на будущий год. В этот раз почти две с половиной сотни человек прошли только в моем заходе, как оказалось. Всего за тот день было 5 или 6 заходов. Всего в войско поступило более 2000 новобранцев. Это реально много, целая армия, если так подумать. Кто-то хорошо стрелял, кто-то хорошо дрался, кто-то на отборе показал хорошие навыки в обращении с оружием ближнего боя. В общем, клан стал чуточку сильнее на местной арене. Вот только… Все равно меня не покидает чувство, что испытания перенесены не просто так, бубнил я себе под нос, лавируя между палатками, пьяными и веселыми, или грустными претендентами, смотря на все по сторонам. Даже Борис какой-то напряженный, сильно напряженный и агрессивный. Обычно он более сдержан, спокоен и добр. Можно все списать на то, что на его земле сначала объявились какие-то странные дикари, потом прошелся гпас, а потом еще и огромное число людей Омега со своими стаями пожрала. Но тут есть что-то еще. Кстати... «Помнишь одного маленького чиновника, что приезжал на вскрытие? Советую уточнить у вождя по поводу твоего открытия, знает ли он о нем вообще или нет. Мне так кажется, что ему ничего не передали, а эти знания – реальный шанс на спасение человечества от постоянных мутаций и вымирания из-за этого. В какой-то момент, по крайней мере, это может помочь. Сейчас нет, но позже – да. Может сделать это сейчас, пока не поздно». Задал я, скорее, риторический вопрос, так как решение уже было принято. Развернувшись буквально на пятках, я направился в сторону арены, где сейчас проходили групповые сражения. Я не особо вникал во все мероприятия этого дня, ибо сам не участвовал, но некоторые подробности все же знал. Сначала на малой арене, где и были сейчас испытания, проявили свое мастерство управления отрядом будущие командиры малых отрядов, ну или отделений, если на старый лад. Им выдавались примерно одинаковые по силе отряды. Им нужно было этим отрядам в бою правильно руководить, принимать решения, составлять пары, тройки, группы отвлечения и все такое. В общем, проявлять тактическое мастерство на самом низком уровне. Следом шли уже бои больших отрядов, либо взводов на Старый Лад. Вот там шло уже более глубокое планирование. Носить изменения в рисунок боя уже сложнее, и все такое. И я не умел управлять отрядом нормально, но мне это и не надо было. В предстоящем походе нужны сугубо индивидуальные качества и умение прикрывать друг друга. Если кто-то возьмет на себя руководство нашим отрядом, я буду только рад этому. Последнее испытание на сегодня – проверка умений в руководстве с целой ротой. сотней. Примерно одинаково. Там уже была тьма условностей различные водные, а все происходило в реальных условиях, даже могли быть ранены. Убивать было запрещено, как и наносить тяжелые травмы, кроме последнего дня, но о нем потом. Когда я пришел на арену, то предпоследний бой первого этапа уже закончился. Новичок весьма успешно смог смять отряд довольно опытного командира, проявил, так сказать, смекалку, смог прощупать слабое место. Начал быстро менять соперников друг с другом. Иногда получалось, что одного атаковали двое, а кого-то – никто. Первые не успевали отбиваться, вторые не понимали, что происходит. «Хороший бой», – спокойно сказал вождь, сидя на своем деревянном троне. «А ты как думаешь, Кайден?» «Не видела, если честно», – подошел я к нему, так как после упоминания моего имени стражники, что охраняли непосредственно его, разошлись по сторонам. «Только самый финал». «Захватывающе, но очень рискованно». В старину говорили, кто не рискует, тот не пьет шампанского. С неким наслаждением произнес Борис эти слова. «С какой целью пришел?» «Вождь, вам что-нибудь говорили по поводу того, что я обнаружил после нападения?» «Не стал я юлить и задал вопрос прямо». «Только то, что ты бездарь и что тебе доверять вообще нельзя», – пожал плечами Борис. «Но я давно такие доклады не слушаю» так что подумал, что там ничего важного не произошло. Ты хочешь сказать что-то иное? Именно так, вождь, кивнул я, подошел ближе, из-за чего стражники напряглись, но после знака вождя расслабились и даже немного расступились, что позволило говорить мне тихо, зная, что меня не подслушивают. Те люди, что напали на меня в руинах, на вашей территории, а потом и на аванпостдаль, оказались чисты. Ни одной мутации, вообще не единой. Но это пока... «Не извлечь органы из тела. Все дело в крови и бактерии, что там гуляла. Она каким-то образом не давала мутациям проявиться, но было одно «но». «Она делала людей тупыми». Словно зная продолжение моей истории, спросил вождь, на что я молча кивнул. «Интересно. Очень интересно. Уже были случаи еще до изгоев. Вот только никто не мог понять, как и почему это происходило». Эти знания на сильно далекое будущее все равно. Но приобрести его в любом случае стоит. Вот только есть одна проблема, про которую ты должен быть в курсе. У нас нет биологов, вирусологов и тому подобных специалистов. Нет сейчас той базы, нет тех инструментов, что позволили бы этим профессиям существовать. Так что эта информация ровным счетом ничего мне не дает. Как и тебе. Хотя... Могу парочку своих ученых поднапрячь, вот только они больше, как бы тебе сказать, занимаются развитием имплантов, в основном боевых. Они рядом с биологией, но очень далеко от нее. И все равно они могут чем-то помочь, но не сейчас, отошел я от вождя. Сейчас мне надо в руины Нижнего Новгорода, в Кремль. Зачем, вы знаете, сами должны понимать важность этого похода. Информация... Десять лет ничего не будет стоить, перебил меня вождь. Но позволит лучше подготовиться к обороне, если ты этой информацией поделишься. Тот я с тобой согласен. Резкая смена направления. А раньше расчеты никогда не обманывали, выглядит очень странно. Если узнаешь, может, спасем в перспективе тысячи жизней, а лучше бы тебе узнать, как отключить эти штуки. Лучше бы узнать, почему у нас роботы, созданные людьми прошлого, решили атаковать. Не дают нам развиваться. Вздохнул тяжело я. «Они создавались нашими предками для защиты нас, а в итоге...» «В итоге они нас убивают», — кивнул Борис. «Посмотришь со мной один бой, я тебе потом хорошую новость расскажу по поводу завтрашнего дня. Даже, наверное, две». «Ради такого?» — уселся я на соседний рядом с вождем стул, скрестив руки на груди. «С превеликим удовольствием». Пока мы общались, на арене сменились действующие лица. Стояло два свежих отряда поровну разделенных как по принадлежности к виду деятельности, ближний или дальний бой, так и по половому признаку. Ведь не всегда на поле боя сражаются мужчины, не всегда они встают на защиту. Вчера я убедился в том, что и женщины могут быть страшны. В каком-то смысле, мне вчера просто повезло. Прозвучал гонг. Первый левый отряд начал вставать в защитное построение. Воины ближнего боя выдвинулись вперед, выставили щиты. Один даже энергетический, что меня удивило. Акира тут же считала технологию, сверив ее с базой данных. В это же время воины дальнего боя, вооруженные довольно хорошими луками, начали стрелять по противнику. Второй же отряд, правый, разбежался в рассыпную, щитовики нагло перли на пролом. Ловкачи, двое, обходили с флангов, стараясь сразу выйти на стрелков первого отряда, а лучники не давали вражеским ловкачам высунуться, как и сконцентрироваться стрелкам первого отряда. Первый воин упал со стороны второго отряда. Воин-защитник, центральный причем, поймал стрелу сначала под колено, хорошо, что она была тупая, из-за чего он запнулся, а потом прилетела ему в макушку, вырубив. Вторым пал ловкач из первого отряда, ему просто прилетело множество стрел, из-за чего он просто не мог уже двигаться от боли. Нереальные условия, но тоже неприятно. Не умер, зато теперь парочка переломов точно есть. Потом начали выбывать стрелки первого отряда. Ловкачи до них добрались и тут же пали. Два стрелка разменяли на двух ловкачей. Но защитники начали медленно продвигаться. Двое из второго отряда не могли справиться с тремя из первого. Они давили. Первые прижимали, вторых к стенке. Лучникам вторых становилось неудобно. Они уже начали падать от стрел других стрелков. Первые иногда рисковали и подходили ближе. А потом пали оба защитника второго отряда. Потерянный из виду лавкач просто выскочил из-за спины защитников, хорошо так приложил по ногам измотанных щитовиков второго отряда, из-за чего те открылись. А потом дело оставалось за малым. Два удара, два условных трупа. Четыре стрелка второго отряда уже ничего не могли сделать с тремя стрелками первого отряда, одним ловкачом и тремя щитовиками. «Дерзость — это хорошо», — себе под нос говорил Борис. Но безрассудность лишняя бравада губительны. Скорее всего, вдохновился прошлым боем этот претендент, вождь. Спокойно, как ни в чем не бывало, сказал я, чем удивил уже немолодого и опытного воина. Слуховой имплант, постучал я по уху. «У вас, изгоев, не понять, усмехнулся он. Не поделишься схемой? Вроде мирная технология. Она уже давно у вас есть, помотал я головой. Спросите у тех самых ученых. «Норок и гланд вроде бы. Вы же их хотели попросить о помощи мне». «Именно они», – кивнул он. «А ты знаком с ними?» «Лично нет, а мой отец был знаком». «Про него и твою мать так и нет слухов», – нахмурился вождь, пристально смотря на меня, на что я отрицательно помотал головой. «Хреново. Подозреваю, что кто-то нарушил пакт, это может сыграть с нами злую шутку. Не думаю, что это может быть как-то связано с происходящим». «А, косвенно?» Пожал я плечами. Мои родители пропали на землях клана Сква, а этих фанатиков и любителей демонов не понять. Бой закончен. Что вы мне хотели сказать? «Уговор дороже денег! Кивнул вождь и повернулся, насколько это было возможно, в мою сторону: Рядом с тобой будет сражаться Малика. Она же гарантированно пойдет с тобой. Ты ее фактически победил в отборочных боях, а помочь тебе она сама изъявила желание. «Бои будут два на два. Победить тебя...» Почти все с такими словами пришли и изъявило желание 20 человек. Условия боев озвучу завтра. Отдохнуть между боями тебе и Малике тоже давать надо. На этом все. «Благодарю, вождь», — поднялся я со стула и поклонился, как и в прошлые разы. «А список, кто именно будет против меня, есть?» «Есть», — кивнул он. «Даст тебе писарь. Иди. Спасибо еще раз». Поклонился я и удалился. Теперь надо в город, только через писаря и палатку. Броню-то свою я не взял, а там и Антон даст о себе знать».